как к любимой, — ответил вздохом. Взгляд его ожил, с лица сползло унылое выражение. Пока, как к любимой ученице. Большего мне не позволит кодекс Бестера. Сердце мое забилось с удвоенной скоростью. Еще бы, ведь в нем только что поселилась надежда шесть лет долгий срок предупредила я позволила себе лукавую улыбку ничего я терпеливый сообщил джекоб фокс теперь ступай отворил для меня дверь и все то время что я шла по коридору до лестницы наблюдал по крайней мере я чувствовала на себе его теплый согревающий саму душу взгляд. Встреча была слишком короткой, а нехорошее предчувствие не покидало меня ни на минуту. Что за задание ждет Джекоба Фокса? Как скоро он вернется? И вернется ли? Наутро мы с ребятами предстали перед новым наставником. Правур жил, уже не раз вел у нас занятия отличался добрым, спокойным нравом и страстью к механике и химии. Рауль и Пауль были от него в полном восторге. К тому же, вторая сущность Скунса делала наставника весьма интересной личностью. От внешности до способности выделять следоточивый газ. Крепкий, с непропорционально короткими ногами и нереально пушистыми черно-белыми волосами, Паравур имел привычку морщить нос и ругаться с заковыристыми фразами. «Ну что, ангендрит вашу перекись, будем жить дружно!» — объявил он нам тем же утром. Заира с нами не простилась. Убыла рано утром вместе с первым отрядом бестеров, пока мы спали. Фокс уехал ближе к обеду с другой группой учеников. И долгие полгода я жалела, что меня среди них не оказалось. А потом пришел донос из Велории. На месте старого поселения разрослась деревенька. Ничем не примечательная с виду. Простые работяги сажают капусту, роют колодцы, пьют и веселятся. Вот только пьют исключительно в воду. А колодцы копают уж больно глубокие и ведут себя странно. С другими деревнями не общаются, на праздники не приглашают. Вот и попали под подозрение в связи с огортицами. Едем, значит, туда, объявил нам проводник. Никого не трогаем, никуда не вмешиваемся, только наблюдаем. Если действительно обнаружим последователей Марвы, Вызовем помощь. Развлекательная прогулочка, в общем. Так ее раз так. Дирижабль Академии высадил нас за десяток километров от деревеньки. Дальше предстояло топать на своих двоих. Вживаться, так сказать, в роль. Подозрительным веварцам мы должны были представиться бывшими заключенными, добирающимися до дома через полматерика. Интересно. «За что меня посадили?» — размышлял вслух Лиос. Доран скептично оглядел его фигуру. Широкая накидка, под ней горбом сложены крылья. Вымазанное темной краской лицо скрыто под капюшоном. «За людоедство!» — мрачно объявил Доран. «Поверят, даже не сомневайся!» «Шутки шутками!» но а дели думайте в первую очередь!» — наставил парней правур. «Таких постояльцев деревенские на порог не пустят. Так что будем говорить, что сидели за карточные долги. Невезучих дураков всегда всем жалко!» Я кинул взглядом ребят и наставника. Не слишком они походили на игроков. Скорее на бандитов с большой дороги. Посетители тетки Нюры всегда были одеты с иголочки, с идеально белыми руками, холеными лицами. А мы что? Кучка от репья. «У меня такая же легенда», — уточнила, оглядывая длинную темную юбку, высокие сапоги и плотную блузку без единого украшения. «Скорее, похоже на школьную учительницу» застуканную за выманиванием денег у учеников и их родителей. Еще и волосы пришлось спрятать под косынку. Таких густых и шелковистых не может быть у бывший заключенной. Вообще-то я честно пыталась их подрезать, но упрямые локоны отрастали снова. «Ты, главное, Акси никому не показывай!» — в тысячный раз напомнил правур Если что, говори, что новая порода свиней такая. Не смешно пошутил Рауль. Скажи, в запретном городе тиснули. Акси почувствовала, что говорят о ней, и заерзала в рюкзаке. Пришлось успокаивать мысленно и заверять, что она ни капельки не похожа на мутантов из заброшенной лаборатории. Солнце вошло в зенит. Мы шли по бесконечно длинному полю, изнывая от жары. Наши рубахи пропитались потом, постоянно хотелось пить. Но чем чаще мы прикладывались к фляжкам, тем сильнее потели. Хуже всех приходилось к хладолюбивой Аксе. Даже после инициации она не терпела солнечных лучей. Пришлось завернуть ее в мокрую тряпку и следить, чтобы не высыхала. Большего для второй сущности я сделать не могла. Чем ближе подходили к селению, тем больше походили на бывших каторжников. Настроение тоже соответствовало новому статусу. Вдруг налетел сильный ветер, сорвал с меня косынку и унес в неизвестном направлении. — Смотрите, с северо-запада надвигается туча! — объявил Провур. — Сдается, будет гроза ядрить ее в канитель. До нашего слуха донеслось громыхание. Появилось ощущение, что погода противилась приходу бестеров в деревню. Сначала высушила, теперь вот решила вымочить. Интересно, что дальше? Гроза началась как раз в тот момент, когда мы добрались до поселения. Гигантская чернильная туча зависла над удивительно чистым округлым озером, вокруг которого... Сиротливо жались друг к другу приземистые домики. Над ними возвышалась покусаная временем и сильными ветрами колокольня. На землю упали первые тяжелые капли. Разряд молнии ударил совсем рядом с колокольней. К счастью, не задел. «А вот и жители!» — скептично заметил Дорн. «Куда это они ломанулись?» Неужто нас встречают? Как по команде все двери жилищ распахнулись. Люди высыпались наружу. Женщины, старики, дети. Кто в чем был? В основном на всех красовались длинные сорочки. Точно жителей растолкали среди ночи. Они возводили руки к небу, что-то выкрикивали. Точно и не видели странных пришельцев, приближавшихся к их жилищам. «Теперь ясно, от отчего их заподозрили в сговоре с агартийцами», — нахмурился Доран. «Они же сумасшедшие. Только гляньте, чего творят». «Не сумасшедшие, а фанатики», — поправил его Лиос. «Как многие отсталые народы, поклоняются вполне себе обычным проявлениям природы. К наследию Марвы это не имеет никакого отношения». Жители постарше, в основном бабушки и молодые женщины в платочках и цветастеньких сорочках, катались по земле. Взрослые мужи подпрыгивали, точно пытаясь дотянуться до грозовой тучи. Вся эта вакханалия сопровождалась истеричными воплями и заунывными песнопениями. «Нам нужно смешаться с толпой», — заметил правур. «Только не говорите, что нам придется присоединиться», — буркнула я. «Вообще, это было бы идеальным вариантом», — рассудил наставник. «Чтобы сойти за своих, нужно соблюдать местные обычаи. Еще бы знать их. Кто знает? Может, они среди прыгающих и катающихся выбирают жертву богу-громовержцу? Или просто перебрали вишневые наливки?» — Всем селом. — Кататься по земле не стану, — предупредила я. — Акси помну. — Ладно, мы с братом пойдем в земле поваляемся, — хмыкнул Рауль. — Вспомним детство, когда катались с горы кубарем. Надеюсь, после этого нам предложат горячий игрок и парную. Мы с Паравуром, Дороном и Лиосом втиснулись в толпу фанатиков, И последовали их примеру. Крепкий мужик с кучерявой бородой покосился на меня и посоветовал. «Зачем тебе процветание и богатство? Пусть мужики твои деньги зарабатывают, а ты вон к бабам иди. Покатайся по земельке плодородной и спроси у богов здоровья крепкого. Глядишь, все недуги пройдут. Будешь деток каждый год рожать, да в поле за троих работать». Из его уст это звучало благословением. Мне же послышалось проклятьем. Нет, я в принципе не против детей и работы, но не в таких же объемах. прокашливалась я, опустила глаза, чтоб бугай не заметил в них подозрительного яростного блеска. Спасибо, дяденька, только это рано мне про детей думать а если захочет подсобим пообещал пауль безо всяких катаний по земле у нас на родине все мужики сильны до да плодовиты мне захотелось зарычать от злости или как минимум треснуть друга по макушке вот ведь про хвост вроде как помог выкрутиться и в то же время не упустил случай подколоть а вы откуда взялись то наконец поинтересовался кто-то из толпы силясь переорать новый раскат грома так пришу и мы сознался правур домой возвращаемся предъявил татуировку с номером загодя нанесенную специальными чернилами на левое запястье и у меня такое имелось чесалось жутко но к счастью не стиралась выводитель остался в академии дабы не было желания раньше времени избавиться от порочащего честь Бестера украшения. «И ты, Челли!» — нахмурился бородач, косясь в мою сторону. Предъявлять доказательства не стало, ограничившись кивком. «Вот странно. То есть бывшие заключенные мужского пола — это нормально. А на меня косят, как на прокаженную». «Нам тут вольных девиц не надо», — пробормотала женщина в ярком платке и свела к переносице темные бровки. «Ах, вот оно что! Вот какой мне поставили диагноз! Разумеется, проще всего попасть за решетку за проституцию. Особенно, если не иметь богатого покровителя, как у Нюры, или ссориться с маман». «Не зато в тюрьме оказалась», — процедила я сквозь зубы. «А за что же?» — поинтересовалась все та же женщина. «За убийство», — солгала я. Насильника кочергой приложила. «Да тот сынком городничего оказался. Его на минеральные воды на лечение. Меня в тюрьму». Местные тут же сменили гнев на милость. Отнеслись ко мне практически как к своей. Жаль, только рассказанная легенда правдой была. С Глашей случилось, кухаркой в игорном доме. Только у Нюры ей и нашлось место. В родном поселке от нее нос воротили. Вроде молодец, честь свою отстояла. Да что там осталось от той чести после семи лет лишений и голода? Нам бы деньжат подработать на дальнейшую дорогу. Поплакался правур. Есть тут у вас кому прибиться? Местные мужики осмотрели крепкое сважение парней, поморщили на меня нос и согласились. К тому моменту хлынул сильный ливень, и даже самые ярые фанатики поспешили спрятаться от непогоды. Нас привели в избу местной старосты, переодели усадили за дубовый стол. Хоть и нехотя, но накормили пирогами и напоили квасом. Вижу, мужики вы здоровые, а что делать-то умеете? Приподняв кустистую седую бровь, поинтересовался староста. Худощавый, высокий, в длинной рубахе на выпуск, он напоминал мудрого волшебника из детских сказок. И голос у него был таким как я всегда и представляла. Спокойный, уверенный и тягучий. Точно липовый мед. Я раньше работал при заводе деталей, механиком. Откровенно похвастал правур. А эти двое? Кивнул на Пауля и Рауля. Моими подмастерьями. Староста пригладил длинную бороду. На его морщинистом лице отобразилась радушия. Кажется, наш наставник попал в точку. Эти местные не только обряды странные проводят, но и занимаются вещами посерьезнее. Иначе откуда такая страсть к механике у обычных деревенских жителей? «У нас тут машинка одна сломалась», — растягивая слова, произнес староста. «Посмотрите. Коли справитесь, дадим дело посерьезнее». Заплатим хорошо, можете не беспокоиться. И жилье дадим. Будем вам премного благодарны. Поклонился правур. Квадры в вас есть. Можете с техникой обращаться. Староста продолжил допрос. Нам бы одаренные очень пригодились. Как везде. Правур пристально посмотрел на нас, своих подопечных точно раздумывая, стоит ли говорить. А, скорее всего, попросту набивал нашим способностям цену. Одаренные, даже бывшие заключенные, ценились на вес золота. С квадрами можно не беспокоиться за отсутствие работы. Местечко всегда найдется. Тепленькое местечко. Доран на троечку потянет. Словно извиняясь, произнес правур. «И пета, может, совсем чуть-чуть. Не так, чтобы поездом или авто управлять, но на несложный механизм хватит. А что там у вас сломалось?» Староста трижды пригладил бороду, прежде чем ответить. «Клянусь, если бы так на меня смотрели прежде, до того, как стала Бестером, сбежала». Нас буквально сканировали взглядом, прожигали насквозь. «Что же там у них за техника?» «Согласна, не каждый решится подпустить чужаков к местным достопримечательностям. Но чтоб вот так скрытничать...»